We'll Ферма — лунное сияние. Но запах бывает и раем. Он был не в окрестностях аэропорта санта крус де ла сьерра где фекальный дух от коровьих пастбищ смешивался с керосиновой вонью неэффективных двигателей, запрещенных Калифорнией задолго до рождения ПИП. Не во внедорожнике, который уверенно повел сквозь дизельные выхлопы по кольцевым бульварам города молчаливый боливиец Педро. Не на шоссе, ведущем в Кочабамбу, где каждый полкилометра очередной лежачий полицейский давал Пип возможность обонять несвежие фрукты и жареное мясо и видеть приближающихся продавцов этих фруктов и этого мяса. Они-то и установили полицейских. Не в жаркой духоте на пыльной дороге, куда Педро свернул после того, как Пип насчитала 46 полицейских. Педро называл их ромпемуэс. Это было первое новое испанское слово, которое она узнала здесь. Не за гребнем горы, где они спускались по такому крутому склону, каких мало и в Сан-Франциско. Под полуденным солнцем, выпаривающим летучие компоненты из пластиковой обшивки в салоне ленд крузера и бензин из запасной емкости в грузовом отсеке. Но когда дорога, нырнув сквозь сухой древостой и сквозь более влажный лес, наполовину вырубленный ради кофейных плантаций, в конце концов пошла вдоль ручья, втекавшего в маленькую долину такой красоты, какой Пипы вообразить не могла, тут-то и начался рай. Два аромата одновременно. Раздельные, как слои прохладной и теплой воды в озере, один от какого-то обильно цветущего тропического дерева, другой — травяной, составной, от козьего пастбища, хлынули в открытое окно машины. От группы приземистых строений в дальнем конце долины у маленькой речки еле слышно веяло сладким древесным дымком. Самому воздуху здесь был присущ некий особый климатический запах, совершенно не североамериканский. Место называлось лос Вольканос. Тут не было вулканов, но долину обступали остроконечные скалы из красного песчаника, подымавшиеся на полкилометра и выше. Вода, которую песчаник вбирал в себя в дождливый сезон, круглый год питала речку, вившуюся сквозь участок влажного леса сквозь небольшой джунглевый оазис посреди сухой местности. Через лес, ветвясь, шли ухоженные тропки, и в первые свои две недели в Лос-Вальканес, пока другие практиканты, занятые в проекте «Солнечный свет» и наемные служащие, делали свою теневую работу, ПИП, которой доставались только мелкие задания, не требовавшие квалификации, Андреас Вольф был в отъезде в Буэнос-Айресе, и она поэтому еще не прошла вступительное собеседование на котором он сообщал новым практикантам, чем им предстоит заниматься. Бродила по этим тропкам и каждое утро, и ближе к вечеру. Чтобы отвлечь себя от того, что осталось в Калифорнии, чтобы не звучали в ушах жалобные материнские возгласы «Пьюрити!» «Береги себя, котенок", Которые неслись ей вслед, когда она отправилась в аэропорт, она погружалась в запахи. Тропики были обонятельным откровением. Ей стало понятно, выросшая в умеренном климате близ калифорнийского Санта-Круза, не путать с боливийским Санта-Круз-де-Ла-Сьерра. Она до ныне была подобна человеку, чьи глаза привыкли к полутьме. Калифорния сравнительно скудна по обонятельной части, и потому взаимосвязь всевозможных запахов не была ей там очевидна. Вспомнилась лекция в колледже, на которой преподаватель объяснял, почему все цвета, воспринимаемые человеческим глазом, можно представить с помощью двумерного цветового круга. Дело в том, что рецепторы нашей сетчатки бывают трех видов, и каждый вид воспринимает свой цвет. Если бы рецепторы подразделялись на четыре вида, для того чтобы представить все способы смешения цветов, понадобилась бы трехмерная цветовая сфера. Тогда ей не хотелось этому верить, но теперь в лос запахи убеждали ее. Как по-разному может пахнуть одна только земля? От почвы одного вида шел отчетливый дух гвоздичного дерева, от другого — зубатки. В одном месте от суглинка тянуло цитрусом и мелом, в другом — почулями, в третьем — хреном. И есть ли на свете хоть что-нибудь, чем не может в тропиках пахнуть гриб? В лесу, почуяв мощный аромат жареного кофе, до того богатый, что он чуть погодя напомнил ей запах скунса, а затем шоколада, а затем тунца, она сошла с тропы, пустилась на поиски и, наконец, отыскала гриб, от которого он исходил. Аккорды лесных запахов включали в себя все эти ноты и впервые навели ее на мысль об обонятельных рецепторах в носу. Тот же рецептор, что реагировал на калифорнийскую марихуану, реагировали на боливийский дикий лук. В радиусе полумили от строений можно было постречаться с пятью разными цветочными запахами, близкими к запаху маргаритки, который в свою очередь был недалек от запаха высохшей на солнце козьей мочи. Бродя по тропам. Пип могла вообразить себя собакой, которую никакой запах не отвращает, которая воспринимает мир как единый многомерный пейзаж, составленный из интересных и взаимопереплетающихся запахов. Но чем не рай своего рода? Ты точно на экстазе, но без экстази. У нее возникло чувство, что если она пробудет в Лос-Вальканес достаточно долго, то в конце концов сможет улавливать все запахи, какие есть, подобно тому, как ее глаза уже видят все краски цветового круга. Поскольку никто не обращал на нее особого внимания, первую неделю она позволяла себе слегка чудить. Вечерами, когда стремительно на тропический манер темнело, она за ужином, который для парней-хакеров был завтраком, пыталась заинтересовать других молодых женщин своими обонятельными открытиями, своим собачьим поиском неизведанных запахов и своей теорией, что плохих запахов не существует в природе, что даже те из них, что считаются самыми скверными, людских испражнений, бактериального разложения, мертвечины, скверны лишь вне контекста, что в таком месте, как Лос-Вальканос, где обонятельный пейзаж столь богат, можно и в них найти хорошее. Но другие девушки, которые все до одной были, и, возможно, не случайно, красивы, похоже, не обладали таким тонким нюхом, как она. Они соглашались, что цветы и воздух после дождя здесь пахнут очень приятно. Но она видела, как они переглядываются, составляя мнение на ее счет. Напоминала столовую колледжа в первую неделю учебы. Ее возраст был лишь чуть-чуть ниже среднего по всему персоналу проекта. Ее удивляло, сколь многие, когда она спрашивала, почему они работают у Андреаса, говорили о своем желании изменить мир к лучшему. При всей похвальности подобного стремления саму эту фразу, думалось ей, давно следовало бы стереть насмешкой с лица земли. Способность к иронии явно не входила здесь в число главных требований к сотрудникам. На месте Андреаса Пип начала бы менять мир к лучшему, наняв хотя бы нескольких женщин исполнять программистскую работу. Если не брать в расчет красавца-гея Андерса, родом из Швеции, который обладал кое-какими журналистскими талантами и писал обзоры утечек, организованных солнечным светом, разделение труда здесь было стопроцентно гендерным. Парни писали программы в надежно защищенном здании без окон за козьим пастбищем. Девушки сидели в переоборудованном амбаре и занимались развитием сетевой инфраструктуры, пиаром, поисковой оптимизацией, верификацией источников, установлением связей, текущими делами, связанными с веб-сайтом и бухгалтерским учетом, поиском информации по тем или иным темам, размещением материалов в соцсетях, копирайтингом. У всех до одной биографические данные были более впечатляющими, чем у ПИП. Уроженки Дании и Англии. Эфиопии и Италии, Чили и Манхэттена. Они, похоже, потратили свои университетские годы в Брауне или Стэнфорде. Не столько на сиденье в аудиториях, прочитав и перечитав в частных школах для сверходарённых, у Лисы к 12 годам, они спокойно могли отлучаться из колледжа на целые семестры. Сколько на потрясающую работу у Шона Комса или у Элизабет Уоррен. «Шон Комс, американский рэпер и продюсер». Элизабет Уоррен — американский юрист и сенатор от Демократической партии. На борьбу со СПИДом в тропической Африке или на интимную дружбу с недоучившимися в колледже миллиардерами, основателями новых компаний в Кремниевой долине. Пип увидела, что проект никак не может быть чем-то зловещим или сектантским. Молодые женщины, с которыми она тут познакомилась, были не из тех, кто совершает ошибки. А история ее жизни и ее ожидания — были до боли прозаичными. Она спросила нескольких, не Анна Гретли их завербовала, но никто этого имени не слыхал. Все они приехали в Боливию либо по личной рекомендации, либо в результате прямого обращения в солнечный свет. Пип попыталась развлечь девушек рассказам о банкете Анна Грет, но вскоре почувствовала себя жалобщицей. Они-то жалобщицами не были. «Если ты невероятно привлекательна, привилегирована и хочешь только изменить мир к лучшему, жалобы тебе не к лицу». Но хотя бы животные были бедны, как она. Она подружилась с собаками Педро и старалась заслужить расположение коз. Там летали голубые радужные бабочки размером с блюдца, бабочки поменьше всевозможных цветов — И крохотные безвредные пчелки, чье гнездо на задней веранде главного здания приносило, по словам Педро, килограмм меда в год. Вдоль берега реки рыскал, охотясь на Агути, восхитительный хищник с темной шерстью, похожий на хорька. Собаки Педро очень его боялись, хотя по размерам превосходили вдвое. В лесу было много причудливых птиц, как из книг доктора Сюсса. Теодор Зойс Гайзель, американский детский писатель, книжный иллюстратор и мультипликатор. Громадных пенелоп, карабкавшихся на плодовые деревья, тинаму, тихо перебегавших из тени в тень. кислотно зеленые попугайчики, визгливо крича, совершали групповые прыжки с обрывов. Их крылья, когда они проносились мимо, издавали громкий свист. В зените кружили кондоры, не выращенные в неволе, как в Калифорнии, а дикие. Вместе взяты. Все эти животные напоминали пип, что она из их числа. Всё то стыдное, что она оставила в Окленде, здесь, в Лос-Вальканес, выглядело не столь значительным. И поразительная чистота вокруг. То, что издали казалось мусором, на самом деле было упавшим бумажно-белым цветком или флюоресирующим оранжевым грибом, формой, напоминающим пластиковые ушные затычки или покрытой капельками росы паутиной, похожей на обрывок целлофана. В реке, которая текла из большого необитаемого парка на севере, вода была прозрачная и теплая. Пип купалась в ней перед ужином, а потом еще и принимала душ в ванной с артезианской водой при комнате на четверых, где она жила. В комнате были белые стены, красный плиточный пол, по потолку шли открытые балки из стволов, упавших поблизости деревьев. Соседки были чистоплотны, пусть и не идеально аккуратны. Андреас, как говорили, поехал в Буэнос-Айрес на съёмки восточно-берлинских сцен фильма о нем. Говорили еще, что у него роман с американской актрисой Тони Филд, играющей в фильме «Его мать», и что этот роман, слухи о котором просочились в прессу, хороший пиар для проекта. «Это его первая кинозвезда», — услышала Пип однажды вечером от флор соседки по комнате. «Все, с кем у него романы, остаются ему верны даже после того, как он прекращает отношения. Так что этот должен открыть нам двери в Голливуд». «А нам туда надо?» — спросила Пип. Флор была миниатюрная перуанка, получившая образование в Америке. Если бы Дисней надумал сделать полнометражный мультфильм с прицелом на южноамериканский рынок, главная героиня, вероятно, была бы на нее похожа. «На организатора утечек оболчаются все», — сказала она. «Это первое, что от него слышишь. Поэтому друзья нам нужны всюду, где бы они ни появились». «Выгодное для него распределение ролей. Он бросает женщин одну за другой, а они остаются ему верны». «Он верен проекту. Это для него главное». «Ты знаешь, моя мама прониклась мыслью, что он пригласил меня сюда только для того, чтобы спать со мной». «Ничего подобного», — сказала Флор. «Сама убедишься, когда он приедет. Для него нет ничего важнее нашей работы». Он ни за что не совершит поступка, который может ее скомпрометировать. То есть, все подчинено поддержанию хорошего имиджа в прессе? Сочувствую, если ты разочарована. Я не разочарована, но он посылал мне довольно игривые электронные письма. Флора нахмурилась. Он посылал тебе электронные письма? Да, несколько штук. Необычно с его стороны. Но я написала ему первое. Анна Гретт дала мне адрес. «У тебя что, большой опыт такой работы?» «Да никакого опыта. Я, можно сказать, пришла сюда с улицы». «А кто такая Анна Гретт?» Судя по всему, он когда-то был с ней близок. Я почему-то решила, что все здесь отвечали на ее анкету. Видимо, она из того времени, когда он еще не обосновался в Боливии. Пип теперь видела Анна Гретт в новом и более печальном свете. Женщина средних лет, преувеличивающая свою важность как для проекта, так и лично для Андреаса, остающаяся верна ему после того, как он ее бросил. Перед Тони Филд, сказала Флор, была Арлина Ривьера. А еще была Флавия Кориторе, которая пишет в газете Ла Република. А еще была Филиппа Грег, которая хотела писать его биографию. Не знаю, в каком состоянии сейчас этот проект. А до нее была Шила Тейбер. У нее из всех профессоров Америки наибольшее количество подписчиков в Твиттере. Все эти женщины помогают нам сейчас. Пип почудилась, что Флор для того перечисляет именитых женщин Андреаса, чтобы пристыдить ее за электронную переписку с ним. Первым человеком после Педро, который проявил к ней теплоту, была Коллин, молодая женщина чуть постарше, которая курила сигареты и занимала отдельную комнату в главном здании. Коллин выросла на органической ферме в Вермонте и была, само собой, очень миловидна. Будучи административным директором проекта, она начальствовала над кухней, над Педро и над другим местным персоналом. Поскольку она подчинялась непосредственно Андреасу, И поскольку общественное положение в солнечном свете, похоже, определялось близостью к нему, за какой бы стол она ни садилась ужинать, он заполнялся людьми первым. Она отличалась от остальных, и Пип задалась вопросом, в чем секрет такого отличия, которое привлекает людей, а не отталкивает, как в ее случае? После ужина Колин всегда выкуривала две сигареты на задней веранде, где Пип завела привычку сидеть и слушать лягушек, сов и стрекочущих насекомых. Ночной оркестр. Колин почти не говорила с ней, но, должно быть, присутствие Пип ее не тяготило. После второй сигареты Колин возвращалась в помещение и разговаривала с местными на таком беглом испанском, что Пип испытывала зависть и уныние. Ей не хотелось превратиться в одну из тех других девушек, потому что это значило бы расстаться с иронией. Но она ловила себя на желании быть такой, как Колин. Однажды вечером, между сигаретами, Колин, нарушив молчание, сказала. «Этот мир — дерьмо. Согласна?» «Не знаю», — отозвалась Пип. «Я как раз сижу и думаю, сколько в нем дивной красоты. Это пройдет.» У тебя пока еще сенсорная перегрузка. Не думаю, что когда-нибудь устану от мира. Он сплошное дерьмо. А что в нем такого дерьмового? В темноте Пипу слышал щелчок зажигалки и шумный выдох курильщицы. Все, сказала Колин. У нас тут информационная служба дерьма. В утечках хороших новостей не бывает. День за днем только дерьмовые новости. Только дерьмовые. «Тоска берет. «Мне казалась идея в том, что солнечный свет действует как антисептик». «Я не говорю, что не надо этого делать. Я только говорю, что тоска берет от бесконечного разнообразия людской мерзости». «Может быть, ты слишком долго здесь? Когда ты приехала?» «Три года назад. Я тут почти с самого начала». С некоторых пор я штатный депрессивный сотрудник. Это, можно сказать, моя главная обязанность. Все остальные смотрят на меня и думают, «Слава богу, со мной такого не происходит». И им хорошо. «Ты могла бы уехать?» «Да, могла бы». «А что он за человек?» — спросила Пип. Андреас. «Говнюк». «Ты шутишь?» «Я даю объективную оценку, только и всего». Как он может не быть говнюком? Чтобы руководить таким проектом, нельзя им не быть. И все таки тебя что-то здесь держит. Он меня морочит. Я ни на секунду про это не забываю, что он меня морочит. Я в книгу Гиннесса могу попасть по силе желания, чтобы меня морочили. Мне важно быть первым из тех, кто ничего для него не значит. У меня отдельная комната. Я даже знаю, откуда приходят деньги. И откуда они приходят? Мне важно быть самой-самой из не имеющих никаких шансов, и он очень хорошо умеет играть на чувствах и амбициях. Стало тихо. Только лягушки квакали, квакали, квакали в темноте.